Крокернтор. Тот же день, позже. Столько камней проступало, сквозь ветхое рубище почвы, наброшенное на скальную наготу здешних мест, что путешественникам пришлось вылезти из экипажа, от которого теперь неудобств больше было, чем проку. Дальше они могли либо идти либо ехать на якобы прирученных низкорослых дартмурских лошадках. Ньюкомен пошел пешком. Даниэль предпочел ехать, но готов был изменить решение, если нрав лошади окажется подстать ее грозному виду. Камни перемежались кустиками травы, мягкими, как перина, и лошадь, так тщательно выбирала, куда ставить копыта, что, казалось, позабыла о старике у себя на спине. Дорога вела к северу, параллельно бегущей слева и внизу речке, и угадывалась через два раза на третий, но, по счастью, была отмечена навозом недавно прошедших тут лошадей. По обе стороны от нее... В разных направлениях тянулись каменные стены, такие старые, что во многих местах камни выпали, оставив зияющие пустоты, а верхняя поверхность кладки, когда-то ровная, просела и обвалилась. Даниэль мог бы вообразить, что край давно обезлюдел, если бы не овечьи катышки, хрустевшие под башмаками Ньюкомена. Некоторые холмы поросли ельником, густым и мягким на вид, словно шубки полярных зверей. Ветер шумел в ветвях, как быстрая ледяная вода по острым камням. Однако большую часть земли покрывал бурый по зимнему времени вереск. Здесь ветер безмолвствовал, Если не считать резких хлопков, которые он производил, шарахаясь в Даниэлевых ушах, как пьяный вор-взломщик. В череде Торов, тянущихся на север до горизонта, Крокерн был самым неказистым и самым близким к дороге, за что его, вероятно, и выбрали. Он походил не столько на Тор, сколько на Пень и Щепки оставшиеся после того, как настоящий утес, срубили и увезли. Путешественники поднялись на возвышенность и увидели Останец над собой. Люди и лошади, сгрудившиеся с его подветренной стороны, позволяли оценить размеры и расстояние, выше и дальше, чем думалось в начале, как бывает со всеми труднодоступными местами. Прошедшие часы у Даниэля было чувство, что они еле ползут. Однако, когда он обернулся, все бесчисленные извивы и повороты дороги по пути незаметные предстали ему сжатыми, как сцепленные пальцы рук. Торы представляли собой выходы скальной породы из разряда тех, что, по мнению Лейбница, образуется в ложах рек. Рыхлые слои выветрились, толстые каменные пластины громоздились одна на другую, словно стопки книг в библиотеке, вытащенные книгочеем в поисках нужной. Рухнувшие плиты лежали дальше по склону, наполовину уйдя в землю под дикими углами. Трехтомные трактаты, отброшенные читателям в негодовании. Ветер с подъемом только крепчал. Бурые пташки махали крыльями изо всех сил, но не могли преодолеть незримое течение воздуха и медленно плыли навстречу Даниэлю хвостиками вперед. На зов графа к подножию Крокерн-Тора съехались примерно две с половиной сотни джентльменов. Однако здесь... Они производили впечатление десятитысячной толпы. Немногие удосужились спешиться. От кого бы ни вели род эти господа, все они были истинные современные джентльмены. И, подобно Даниелю, существа здешнему краю инородные. Как дома чувствовал себя один кузнец Томас Ньюкомен, который, засунув ручище в карманы, и, заслонясь плечами от ветра, сразу стал похож на обломок старого Тор. Теперь Даниэль вдруг понял, кто это. Гном или карлик из какой-нибудь саксонской саги о кольце? Будь Даниэль склонен к алхимическим рассуждениям, он бы сказал, что подвластный ветрам каменный Тор состоит из земли и воздуха, однако ему это место — казалось скорее влажным. Ветер забирал у тела тепло, как снеготаяние. Воздух, в сравнении с городскими миазмами, был сама чистота, а земля выглядела свежеумытой, как будто Даниэль стоит на дне новоанглийской речки, только что вскрывшейся из-подо льда. Итак, влага. Однако присутствие томаса Ньюкомена означало стихию огня, потому что гном никогда не отходит от своего горна. «Не поймите меня превратно, я был бы рад способствовать товариществу совладельцев машины для подъема воды посредством огня», сказал Даниэль на двенадцатый день святок. После того, как Ньюкомен раскочегарил топку и сделанная его руками машина, шипя и хлюпая словно дракон, принялась откачивать воду из мельничного пруда Лоствитела в бочку на крыше графского дома. «Однако у меня нет денег». «Взгляните на клапан, при помощи которого мистер Ньюкомен запускает машину», сказал граф, указывая на кованный маховик в средней части, отходящей от котла трубы. Производит ли он пар? Разумеется, нет. Пар образуется в котле. Английская коммерция – котел, создающий весь надобный нам пар. Сирич – капитал. Не достает клапана, который направит пар в машину, где он сможет совершить нечто полезное. Нагромождение отколотых плит создавала естественные скамьи, возвышения, кафедры и балконы, так что оловопромышленники разместились ничуть не хуже, чем в обычном зале собраний. Их совет сошелся, как сходился уже полтысячелетия, согласно указу короля Эдуарда I. Самый старый по возрасту участник оловянного парламента выступил вперед и предложил незамедлительно проследовать в ближайшую таверну, голову Сарацина, где, как понял Даниэль, предполагалось выпить и закусить. Говорящий явно не ждал возражений, как не ждет их священник на бракосочетании, вопрошая, известно ли кому-нибудь препятствие, к соединению молодых. Однако граф Лоствитлский ко всеобщему изумлению возразил. Он встал на замшелую каменную скамью, на которой прежде сидел, и произнес следующее. «Его величество, король Эдуард, повелел, чтоб совет...» Собирался здесь, как все полагают, произвольно ткнув монаршим пальцем в карту и указав точку, равно равноудаленную от четырех оловопромышленных городов, в неведении, что выбирает один из самых диких и бесприютных уголков Британии. Отсюда возник обычай продолжать собрание в Тавистоке – Ибо никто не верил, что король желал своим вассалам принимать решения вместе столь неудобным. Однако, я думаю о короле Эдуарде I куда лучше. Полагаю, он не доверял парламентам и хотел, чтобы его оловянщики добывали металл. Они проводили время в разглагольствованиях и строили заговоры. Посему он выбрал это место сознательно. Дабы наше решение принимались быстро. Я утверждаю, что мы должны извлечь пользу из мудрости короля и остаться здесь. Ибо добыча олова и меди в упадке. Шахты затоплены, и у нас нет иных дел, кроме тех, что мы сами себе измыслим. Я измыслил одно дело и немедленно к нему перейду. Мой дед Был Джон Комсток, граф Эпсомский, отпрыск той ветви нашего древнего рода, которую в просторечии зовут Серебряными Комстоками. Как вы знаете, он умер в забвении, а мой отец Чарльз вынужден был после свержения Якова бежать в Америку. Я не обольщаюсь касательно моих предков. Однако, даже те из присутствующих, кто считает нас якобитами, что неверно, и называет закоренелами Тори, что правда, а равно утверждает, будто королева Анна сделала меня графом с единственной целью противопоставить палату лордов герцогу Мальборо, что, возможно, истина. Даже те из вас кто не желает знать обо мне и моем роде ничего, кроме оскорбительной клеветы, наверняка слышали о королевском обществе. И если вы, как пристало благоразумным джентльменам высокого мнения о нем и его трудах, то мне позволено будет упомянуть о давней связи между обществом и моим дедом Джоном Комстоком, который при всем консерватизме своих взглядов был передовым ученым, создателем порохового производства в Англии и первым председателем королевского общества. Чумной год он поддержал многих натурфилософов, предоставив им убежище в Эпсомском поместье. Множество открытий совершили в доме моего деда Джон Уилкинс, покойный Роберт Гук и человек, стоящий сейчас по правую руку от меня, доктор Даниэль Уотерхаус, член Совета Тринити Колледжа в Кембридже, член Королевского общества, ректор Института технологических искусств колонии Массачусетского залива. Доктор Уотерхаус недавно пересек Атлантический океан, и сейчас направляется в Лондон для встречи с сэром Исааком Ньютоном. При упоминании Даниэля по рядам продрогших раздосадованных джентльменов пробежала легкая рябь любопытства. Имя Исаака произвело фурор. Даниэль подозревал, что это связано не столько с дифференциальным исчислением, придуманным Исааком, сколько с тем, что тот возглавляет монетный двор. Догадку подтвердили следующие же слова Уильяма Комстока, графа Лоствителлского. «Много лет на рынках нашей страны не видели серебряных монет. Сразу после чеканки они попадают в плавильные печи золотых дел мастеров и в виде слитков отправляются на восток. Денежная единица Англии теперь золотая гинея, но для расчетов между простыми людьми она слишком велика. Нужны монеты помельче. Из чего их будут чеканить? Из меди? Из олова? «Из меди!» — выкрикнули несколько голосов, но их сразу заглушили сотни. «Из олова!» Неважно. «Неважно! Нас это не касается, ибо наши рудники не дают металла!» Провозгласил граф. «Так что не о чем тут и говорить. Отправимся в голову сарацина, дабы не умереть от голода и холода. Но поскольку все наши шахты затоплены, медь или олово для английских монет будут ввозить из-за границы». Нам это не принесет никакой прибыли. Заседания нашего древнего парламента останутся курьезным обычаем. Почему бы не сойтись ненадолго на стылой вересковой пустоши и не разъехаться затем по своим делам? Если только... Если только, джентльмены, мы не откачаем из шахт воду. Знаю, вы возразите... Мы испробовали ручные водоподъемники, машины на конной тяге, ветряки и мельничные колеса, все без толку Я хоть и не горнопромышленник, господа, но мне это известно. А еще лучше известно этому человеку, стоящему по левую руку от меня, мистеру Томасу Ньюкомену из Дартмура который из скромности называет себя кузнецом. Те из вас, кто покупал у него горный инструмент, хорошо его знают. Однако я видел, как он создает механические чудеса, в сравнении с которыми Кайло все равно, что скрип ржавого колеса в сравнении с концертами Герра Генделя. И я назову его высоким именем инженера из вас, кто видел машину мистера Севери, могут быть невысокого мнения об устройствах для подъема воды посредством огня. Однако, изобретение мистера Ньюкомена, хоть и подпадает под тот же патент, работает на совершенно ином принципе, как явствует из самого факта, что оно работает. Доктор Уотерхаус дергает меня за рукав. Я более не могу его сдерживать. Для Даниэля это оказалось полной неожиданностью. Однако он и впрямь нашел, что сказать. В чумной год я преподавал натурфилософию отцу этого джентльмена, Чарльзу Комстоку. Мы по много часов изучали сжатие и разрежение газов в машинах, созданных мистером Бойлем и усовершенствованных мистером Гуком. Уроки не прошли для юного Чарльза в Туне. Через двадцать лет он передал их своему сыну Уиллу на ферме в Коннектикуте, где я имел удовольствие их обоих навещать. Я видел, как уроки эти излагаются столь превосходно, что ни один член королевского общества не смог бы ничего убавить или добавить. Уилл прилежно усвоил наставление отца. Судьба вернула его в Англию. Провидение сочетало браком с прелестной уроженкой Девона. Королева даровала ему графский титул. Однако не иначе, как фортуна свела его с инженером, мистером Ньюкоменом. Ибо машина, которую мистер Ньюкомен построил в Лоствителе, есть древо, возросшее из семени, что упало на почву Эпсома в самый черный для Англии чумной год. Ветви его сейчас гнутся под бременем зеленых плодов. Если вы хотите вкусить от них, «Вам следует лишь некоторое время поливать это дерево, и вскоре яблоки посыплются вам в руки!» Из услышанного джентльмены заключили, что сейчас их попросят раскошелиться, или, как с недавних пор модно стало говорить, сделать инвестиции. Почти все успели замёрзнуть, а многие и натерли седлами зады. Поэтому ропот прозвучал не так громко, как мог бы при иных обстоятельствах. Однако Уилл Комсток уже вновь завладел общим вниманием. «Теперь вы видите, почему я не поддержал идею перебраться в голову Сарацина. Мы собираемся, чтобы устанавливать цены и решать другие вопросы, связанные с Оловом». Поскольку оловодобытчики в некоторых отношениях не подчинены общему закону и общему налогообложению Англии, парламент этот издревле противостоял попыткам управлять нами извне. Без капитала машина мистера Ньюкомена останется не более чем занятным приспособлением, наполняющим мою бочку. Шахты так и будут стоять затопленными. Ни меди, ни олова из них не добудут. И оловянный парламент утратит всякое влияние. Однако, если вы, джентльмены, проявите заинтересованность, то есть, говоря без обиняков, если некоторые из вас захотят приобрести паи в товариществе совладельцев машины для поднятия воды посредством огня, тогда описанное мною прискорбное положение дел изменится. Вы купите себе революцию, а у оловянного парламента будет столько дел, что ему волей-неволей придется перенести свои заседания в веселую таверну неподалеку, где, к слову сказать, ваш покорный слуга сегодня оплачивает каждому первые две порции выпивки.